Ангел мщения. 1905 год. Народу русскому я скорбный ангел мщения. Я в раны черные, в распаханную новь кидаю семена. Прошли века терпения, и голос мой набат, хоругь в моя Как кровь. На буйных очагах народного витийства, Как призраки, взращу багряные цветы. Я в сердце девушки вложу восторг убийства И в душу детскую кровавые мечты. И дух возлюбит смерть, возлюбит кровь алость. Я грезы счастья слезами затоплю Из сердца женщины святую выну жалость, И тусклой яростью ей очи ослеплю. О камни мостовых, которых лишь однажды Коснулась кровь, я ведаю его счет. Я камни заклину заклятием вечной жажды, И кровь за кровь без меры потечет. Скажи восставшему, я злую едкость стали предам в твоих руках картонному мечу На стогных городов, где женщины стезали. Я знаки рыб на стенах начерчу. Я синим пламенем пройду внуше народа, Я красным пламенем пройду по городам. Устами каждого воскликну я «Свобода!» Но разный смысл для каждого придам. Я напишу «Завет мой — справедливость», И враг прочтет «Пощады больше нет!» «Убийству я придам — манящую красивость и в душу мстителя вопьется страстный бред меч справедливости карающий и мстящий отдам во власть толпе и он в руках слепца сверкнет стремительный как молния разящий им сын заколет мать им дочь убьет отца я каждому скажу тебе ключи надежды один ты видишь свет для прочих он Потух, и будет он рыдать, и в горе рвать одежды, и звать других, но каждый будет глух. Не сеятель сберет колючий колос сева, принявший меч погибнет от меча. Кто раз испил хмельной отравы гнева, тот станет палачом или жертвой палача.